Низко свесил Зиновий свою голову. Сидит. Замолчал. А Феофан свесил еще ниже. Ин сколько он не воевал, Сколько своей крови не лил, Вот оно, как дело-то обернулось. Русака он перед собой штыком колол, А он вон напади Сзаду заскочил, Да его самого в левашовке встречает. Измена на фронте Измена в деревне. Нету тут тишины. Так чего делать? Глянули, а уж в окошке светает. С зарей подыматься на барщину. А пока что пошел он с Ульяной на сеновал. Наутро, почистив пуговицы на кафтане, подтянув пояс, заковылял, куроптев на барский двор. Утро свежее, легкое. Дом стоит барский, широкий, низкий. Перед домом цветки цветут. Долго ждал Куропцев. Уходил, ворочался. Наконец пришел. Уж на балконе сидит барин в пестром халате в малиновой ермолке. С трубкой. Чай он кушает. Барыня за самоваром, в чепчике белом. Кругом ребят насыпано. Учитель с ними молодой. Дворовый доложил, привели Куроптева под балкон. Барин с балкона перегнулся боком, смотрит. «Ты кто таков, герой?» – спрашивает барин, а сам кусок пирога в рот запихивает. «А? М? -м, -м? А, -а Куроптев Феофан! Помню, помню что-то. В каком полку служил? В Архангелогородском? Так-так, ну что ж, теперь войны нету, так ты работать должен». Человек без работы, злодей, Отчаянной жизни человек. Эй там, Дуняш, поднеси герою рюмку водки, Заслужил, заслужил герой. А мне, Лизонька, отрежь еще пирожка. Хорош, хвалю. Покорнейше благодарю, отвечает Куроптев, Усы поправляет. Только вот на одной ноге мне стоять не способно Ежели как я в порядке дисциплины работать должен, так на какую ты меня, батюшка-барин, работу поставишь? Ну уж этого про работу я и не знаю. Теперь у нас Густав Адамович все ведает. Мы-то сами в Москву скоро уедем. Там скоро состоится...» Барин поднял вверх глаза, указательный палец в небо и многозначительно вздохнул. «Священное коронование!» Их императорских величеств. Так-то, брат. Так ты уж к управляющему обращайся. Вон он идет. Густав Адамович, Херхаузен, битте.